Письмо 268. Софья Александровне Стахович. 1910 год. Апреля 12. Ясная Поляна. Благодарю вас, милая Софья Александровна, за подарок. Примечание первое. Очень рад буду, если удастся написать вашим карандашом что-нибудь такое, что понравилось бы и мне, и вам. Тут карандаш у доктора в починке, и нет о нем слуха. Как жаль, что вы не написали смешное. «Я люблю смеяться». «Саша завтра едет в Крым. Странное дело. Чем больше я люблю ее, тем меньше боюсь за нее. Она и больная, хороша. Мне, по крайней мере. Жалею о том, что вы так недавно были у нас. Значит, не скоро опять приедете. А может быть, это не помешает». Дружески жму руку «Привет Александру Александровичу и старшему, и младшему, и Михаилу Александровичу». Примечание второе. «Лев Толстой». Примечание. Первый ответ на письмо Стахович из Петербурга от 5 апреля, смотри ГМТ, в котором она сообщала, что посылает в подарок Толстому электрический карандаш, которым можно писать в темноте. И второе: Имеется в виду отец и братья Стахович. Конец примечаний. Страница 704.